и вдруг вылезает какой-то францисканец, какой-то плебей-минорит и раскапывает навозную кучу посреди вашего благородного дома. Нет, уж этого Абон не позволит ни при каких обстоятельствах. Премного вам благодарны, брат Вильгельм, император вас заждался. Полюбуйтесь, какое у меня прекрасное кольцо, и убирайтесь вон. Но они на того напали. Я имею дело не с одним Абоном. Я имею дело с неоконченным расследованием.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 знаешь, ну, что вы скажете о моих дедукциях? Скажу попозже.